Глава 13. Манипуляция День сюрпризов для бессмертного не закончился. Шардону снова удалось удивить его. Он сразу же попросил у Хареза карту города и направился не к аукционному столбу, как тот ожидал, а к доске объявлений, где можно было нанять себе работников или найти себе какую-то подработку или даже постоянную работу. Такая доска была и в заповеднике Кхара, но масштабы были несравнимы. Сурк был раз в 20-30 более населенным, и число жителей тут насчитывало несколько тысяч. «Ты что делаешь?» – поинтересовался орку атамана. «Составляю контракт. Ты же укомплектовал свою банду. Мне нужны опытные охотники за головами. Так обратился бы к нам. Мне нужны те, кто никак не связан ни со мной, ни с детьми Корвина». Шардон умолк и добавил. «Дай денег». Обычно Непий старался не влезать в долги, а тут такая прямая просьба, даже скорее требование – «Сколько нужно? Две тысячи, и я отдам, когда найдем скупщика». «Шардону Хорезу, добротные башмаки, куртка охотника, охотничий лук, простой самострел, три, гномья железная секира, бронзовый пояс, два, ржавый гладиус». о откуда все это добро?» Бессмертно изучил список предметов, который переслал ему атаман. «Мы ограбили караван гномов». «Так и знал, что это твоих рук дело». «Я не участвовал в нападении, а занимался планированием налета и оперативным управлением». «Держи, тут три тысячи. Отдашь, как сможешь». «Спасибо». Шардон оплатил и разместил три контракта, каждому из них прикрепив по одному предмету. «Думаешь, кого-то заинтересует ржавый кинжал и топор разбойника?» ухмыльнулся, наблюдавший за его действиями. «Это не награда, а одно из условий контракта». «Ага, вижу». Бессмертный еще раз перечитал и согласно кивнул. «Ого!» Его взгляд упал на третье объявление, размещенное атаманом. «Откуда у тебя яйцо золотого грифона?» «Это подарок Корвина, часть моей компенсации за половину пивного барона». «Ты хоть знаешь, сколько оно стоит? До тебя топовые игроки за такую редкость до макушки засыплют золотом и редкими реагентами. Не жалко отдавать?» Шардон промолчал. Человеческое понятие жалости ему было незнакомо, и уж совсем непонятным было искусственному интеллекту жалость по отношению даже не к живому существу, а к яйцу, пусть даже и к очень редкому. Непись перешел от контрактов к разделу найма и разместил там объявление. В отличие от родного поселения, здесь не нужно было тратить на все эти действия очки влияния, а все ограничения зависели либо от уровня персонажа, либо от его финансовых возможностей. «Еще, наемники, хочешь задавить врага количеством? Ты же понимаешь, что тебе придется делать это регулярно, чтобы сохранять полученное преимущество. К тому же враги могут сделать то же самое», — не унимался любопытный бессмертный. Лавка скупщика нашлась неподалеку, и уже через несколько минут Шардон вернул долг у Хорезу и еще заработал около 500 монет сверху. «Дай денег», — повернулся Сонг к своему спутнику. «Кажется, где-то я это уже слышал. Чем удивишь на этот раз?» Недовольно пробурчал тот, но любопытство все же пересилило, и он отсчитал атаману еще три тысячи золотых. На этот раз тот направился в ремесленный квартал, где и развернулся во всю свою натуру бывшего торгаша. С талантом красноречия и навыком оценка. Развиты они у него были немного, но так и разговоры он вел с неписями примерно своего уровня. «Неплохой товар!» Остановился он у витрины какого-то алхимика, где были выставлены рецепты различных зелий. То есть как это неплохой? Самый лучший в городе. На дорогой бумаге написаны кровью мастера-алхимиков полночь. С золотым сургучом скреплены и заверены. На самом деле на выбор у Шардона был целый комплект фраз для начала диалога. Первое. Неплохой товар. вторая Хороший у тебя товар. Третье. Ого, наконец-то я нашел то, что искал. Или четвертое. А сборщики налогов знают, что у тебя лицензия просрочена. И даже... Пятое. «Слышь, ты, ушлепок, ты почему нашу долю за этот месяц не отстегнул? В натуре!» На восприятии скина и с учетом его навыков красноречия, торговли и особых возможностей, доступных главарю шайки разбойников, это все выглядело так. Первое. Торговля. Неплохой товар. Скидка от 3 до 8%. Второе. Красноречие. Хороший у тебя товар. Скидка от минус 5 до 5%. Третье. Торговля плюс красноречие. Ого, наконец-то я нашел то, что искал. Скидка минус 20, минус 10%. Четвертое. Уважение. А сборщики налогов знают, что у тебя лицензия просрочена? Реакция – негатив. Пятое. Страх. Слышь ты, ушлепок, ты почему нашу долю за этот месяц не отстегнул в натуре? Реакция – негатив. У Шардона был слишком низкий уровень красноречия, чтобы уболтать торговца на скидку. И даже наоборот, ввязавшись в спор, он мог выставить себя полным профаном. И тогда алхимик еще и хорошо наварился бы на нерадивом покупателе. И как криминальный авторитет он себя никак не проявил в этих местах. Поэтому попытки шантажа или запугивания тоже были обречены на провалы, скорее всего, на неприятное знакомство с городской стражей. Поэтому он и выбрал единственный вариант, позволяющий получить небольшую скидку безо всякого риска. Так, слово за слово, военный эскин таки выбил себе 6% скидки под взглядом восторгового ухореза, взяв два рецепта – зелье ярости и зелье регенерации. «А я думал, ты у нас спец по пиву и квасу», – ухмыльнулся ухорез и прикупил себе тоже пару рецептов. «Ты же разрешишь мне воспользоваться твоей лабораторией?» «Я же обещал, теперь идем в трактир». В первом заведении оказалось слишком людно, их буквально вытолкнули наружу. Во втором оказалось жарко, там затеяли потасовку представителей каких-то двух кланов, а в третьем и вовсе начался пожар. И посетители выбегали оттуда с криками. «Поджог!» Поинтересовался Шардону официанта, схватив того за руку, когда он пробегал мимо. «Хуже! Очередные эксперименты хозяина!» Отозвался тот и, вырвавшись, убежал. «И вы бы шли отсюда подальше, пока она не рвануло!» Крикнул он им напоследок. «Слыхали? Наша быстро-быстро бежать надо!» Пролепетал гоблин, испуганно глядя на пламя. Как атаман, он впервые оказался в городе и вел себя на редкость тихо и спокойно, с любопытством озираясь по сторонам. «Надо!» Согласился с ним Шардон и смело шагнул в горящее здание, на ходу осушая кружку с исцеляющим пивом. «Хозяин, ты где?» Закричал он. Ответом ему был лишь сдавленный кашель где-то в дыму. «Не лезь, я сам!» Остановил атамана у и бросился на голос. Вернулся он, буквально волоча за собой бородатого толстяка в почерневшей от же одежде. «Булдон. Нип. Человек. Трактирщик восемнадцатого уровня». «Привет», — поздоровался с ним Шардон. «И тебе доброго дня. Что нового слышно?» Продолжал атаман вести стандартный диалог. «Эм, одним трактиром в городе меньше стало». Тяжело вздохнул Булдон, оглядываясь по сторонам. «Есть у тебя для меня какая-нибудь работенка?» «Ну, если ты маг воды, то есть. А если плотник, то будет чуть позже. Если только на нас сейчас крыша не упадет». «Господин атаман, твоя оттекай оттуда быстро!» — надрывался у входа отважный гоблин, не осмелившись войти вовнутрь. «Я хочу с тобой поторговать!» Не обращая внимания на своего телохранителя, словно ни в чем не бывало, вел разговор Шардон. «Меня интересуют твои рецепты, включая тот, из-за чего случился этот пожар». «Серьезно?» — вскинул бровь непись, куда более сообразительный и эмоциональный. «Вот прямо сейчас и здесь? Давай выйдем на улицу, если от этого не вырастет цена на твой товар!» «Может, возьмешь еще готовое пиво и какие-нибудь ресурсы, пока это все не сгорело? А то мне одному это добро не вынести». «Только рецепты». «Ну, деньги мне сейчас ой как понадобятся. Почему бы и нет?» Пожал плечами трактирщик. «Только сперва давайте уберемся отсюда. Я уже четвертый раз горю, так что знаю, что сейчас тут будет». Они выскочили из горящего трактира в последний момент, потому что почти сразу с пронзительным треском подломилась крыша и рухнула, погребая под собой остатки трактира. «Неплохой у тебя товар». Начал торговлю шардон, не обращая никакого внимания ни на то, что творилось рядом, ни на пропажу шныги, иконка которого окрасилась зловещим серым цветом. В результате их жаркого спора на фоне догорающего трактира рыжебородый атаман разбогател на три новых рецепта и объединил еще на полторы тысячи монет. «Северный Эль – крепкое пиво, сваренное из ячменя и настоянное на мухоморах и синем хе. Повышает силу и выносливость, но снижает интеллект и волю, дает защиту от холода». Малиновое вино – бодрящий напиток, восстанавливающий энергию и снимающий усталость. Может использоваться для готовки мясных блюд, наделяя их дополнительными свойствами. И, собственно, причина недавнего пожара. Огненная вода – невероятно горючая настойка с мерзким вкусом и резким запахом. Употреблять вовнутрь, только разведя с водой в пропорции не менее чем один к одному. Трактирщик был уверен, что эта новая настойка может стать прекрасной основой для множества крепких напитков и бодрящих разум и тело коктейлей, но до сих пор так и не смог получить нормальную формулу, да и сами эксперименты по созданию новых рецептов на основе этой жидкости оказались весьма опасны, хотя это как раз было вполне объяснимо. За работу с обычными напитками и их рецептами отвечала кулинария и травничество. А вот создавать новые зелья или улучшать старые могут только алхимики на специальном оборудовании. У Булдона было огромное желание и небольшая лаборатория, прикупленная специально для экспериментов. А вот навыка алхимии не оказалось. Он, конечно, и рад бы освоить эту новую и, без сомнения, полезную профессию, но уже исчерпал свой лимит доступных веток развития, побывав на своем недолгом 15-уровневом веку резчиком по дереву, поваром и писарем. Впрочем, Шардону не было никакого дела ни до трактирщика, ни до его проблем, ни до тяжелого жизненного пути. Все это Булдон сам рассказал ему, пока записывал рецепты. Ну а военный эскин автоматически внес услышанное в базу данных, как делал это с любой получаемой информацией. «Эй, барон!» Окликнул вдруг его ухарес откуда-то издалека. Непись оглянулся и увидел бессмертного, который шел по переулку, что-то неся в руках. Точнее, кого-то. Безжизненное и окровавленное тело шныги «Эк, его разделали!» — покачал головы трактирщик. «Ваш друг? Мой телохранитель!» Нашел его в паре домов отсюда, в подворотне, а рядом еще два тела. Похоже, малыш задал им славную трепку и даже не позвал нас на помощь. И действительно, в групповом чате было тихо, а боевой лок оказался пуст, потому что схватка произошла на участке улицы, которая считалась отдельной локацией. Ни Ухарес, ни Шардон не обратили внимания на полоску здоровья ушастого заклинателя и пропустили момент его гибели. «И что теперь?» Голос бессмертного звучал тускло. Похоже, героическая смерть потешного и храброго непися произвела на него тягостное впечатление. «Нужно срочно возвращаться. Ты можешь позвать в трактир Кэра или Лилиару?» эм, «Зачем?» «Если ты хочешь найти убийцу отомстить, то тут больше подойдут охотники, а не воры. А лучший специалист по выслеживанию у нас – это Дуримар. Зачем мне кого-то искать и мстить? Я хочу, чтобы они обыскали тело и сняли с него все, что можно, пока оно не пропало. В плохую компанию ты попал». Ухарис недовольно оскалился. И раньше был не особо сентиментальным. А как связался с ворами убийцами, так и вовсе остатки совести потерял. Мародерствовать над телом друга. Эффективнее сохранить его экипировку, чем покупать новую. Как скажешь. «Ляра отозвалась, она будет ждать нас в трактире. Найдешь сам дорогу, не заблудишься? Хочу немного задержаться. У меня есть карта». Бессмертный молча кивнул и, передав атаману тело гоблина, скрылся за догорающими развалинами трактира. но ну а Шардон зашагал назад на площадь к городскому порталу. В руках его размеренно покачивался окровавленный труп самого отважного подавана мира фантазий. В пивном бароне его уже ждала девушка из клана, которая специализировалась на обыске тела тайников. Не спрашивая ни слова, она села рядом со шныгой и по откату начала использовать свои воровские умения, передавая трактирщику добытые таким образом вещи. Посох, кожаные сандалии, мантия, деревянные четки, костяной кулон в форме черепа и, наконец, сверкающий меч света, извлеченный буквально за минуту до того, как виртуальное тело превратилось в облако рассыпающихся искорок спецэффекта. Успели? Девушка выпрямилась. «Если верить моим скиллам, то на нем было 12 предметов и еще пять в инвентаре. Потеряли больше половины». «Уже не имеет значения». Атаман спустился вниз в общий зал и уселся за столик в углу, предупредив вышибалу на входе и трактирщика, где будет находиться, если вдруг кто спросит. «Я жду важных новостей», — добавил он. «Заказал кружку пива» кольца сушеной крольчатины и открыл интерфейс разработки дополнительных модулей. Невозможно уследить за всем сразу, даже если ты искусственный интеллект. Особенно если система ограничивает выделяемые тебе вычислительные мощности и приходится акцентироваться на приоритетных задачах, сводя к минимуму количество одновременно работающих процессов. Что и доказала гибель Шныги, поэтому Искин решил упростить и автоматизировать некоторые вещи разрешенными игровыми способами. Примерно так же, как он дирижировал свои банды во время нападения на караван. Таймер. Создать. Период – 2 секунды. Повтор – бесконечно. Действие. Если здоровье члена группы равно нулю, и переменная «сообщение показано равно нулю», то первое Показать сообщение, персонаж имя члена группы погиб. второе Переменная «сообщение показано равно одному». Иначе, если здоровье члена группы меньше 20%, то первое Показать сообщение, персонаж имя члена группы опасно равен. Теперь он точно не пропустит, если вдруг кто-то из союзников угодит в серьезную переделку или будет убит. Затем атаман по рекомендации той же лиары настроил еще один таймер, который должен был каждые две секунды проверять надетые на шардона предметы и содержимое инвентаря и сверять полученное количество с результатами предыдущей проверки. И если предметов стало меньше, а сам Непис ничего не снимал, не доставал и не использовал, то скрипт должен был вывести сообщение о краже и составить список всех персонажей воровского класса в радиусе 10, 25 и 50 метров. Сами бессмертные, по словам девушки, тоже таким пользовались. Кражу так не предотвратить, а вот поймать на горячем вора вполне возможно. За это время никто к Шардону так и не подошел, кроме официантки с заказанным кувшином пива. Поэтому он продолжил заниматься наполнением, сортировкой и оптимизацией своей базы данных из внешних источников. Из киноскала скачивал всевозможные игровые гайды, изучал различные классы, читал статьи по уголовным делам прошлых лет, по громким преступлениям и их расследованию, изучал примеры искусных афир и махинаций, читал о деятельности и устройстве мафиозных кланов, изучал особенности горного бизнеса и контрабандной торговли, поглощал статьи об организованной преступности, секретным операциям спецслужб, о рейдерских хватах и банкротствах, в общем, просвещался. «Слышь, бот, это ты контракт на топорик размещал?» не здороваясь и не спрашивая разрешения, плюхнулся на стул напротив него бессмертный. Незнакомец был с ног до головы закован в бронзовые латы и щеголял за облачным по заповедника уровнем, аж 28 -м. «Я!» «Дело сделано, так что гони бабки!» «Мне нужен подробный отчет, это было оговорено условиями контракта!» Подкараулил их у самого лагеря, всех пятерых порешал, «Свидетелей нет. Бросил твой топорик рядом с каким-то трупом». «Спасибо». Шардон подтвердил выполнение условий контракта и бессмертный получил награду. 800 опыта и 2000 золотых монет. Небольшие для него деньги, но такая работа не пыльная. Рыцарь ушел, а на его место уселся гоблин. Убийца, судя по одежде, явно пришлый, информация о персонаже была скрыта и даже уровень показывался лишь как 25+. «Я за наградой». «Какой наградой?» «Контракт с кинжалом. Брал на доске в сурге». «Ты его давал? «Да». «Я все сделал. Пришел за наградой». «Мне нужен подробный отчет. Это было оговорено условиями контракта». Вводил фразу из заранее заготовленного для этой беседы шаблона «Шардон». «Четверо убитых. Меня никто не видел. Кинжал оставил в груди последнего трупа». «Спасибо». «И еще один контракт закрыт, а значит, можно возвращаться». Расплатившись, атаман покинул гостеприимные стены пивного барона и зашагал к западным воротам. Там возникла небольшая заминка со стражей. Постовые еще не знали о том, что поиски рыжебородого главаря прекращены, и он получил амнистию от капитана. Но все быстро выяснилось, и путь был свободен. Но едва Шардон на пару сотен шагов углубился в лес, как его окликнул знакомый голос. «Эй, атаман, не спеши так быстро, а то так ведь можно и помереть успеть». Непись даже оглядываться не стал, прекрасно понимая, что это бесполезно. Изучение информации гайд по поиску невидимых и замаскированных персонажей завершено. Он активировал умение поиск следов и принялся изучать вереницы разноцветных тускло светящихся отпечатков в той области, откуда доносился голос. «Можешь не стараться». Снова обнаружил себя тот. «Я тебя уже несколько часов жду, и след давно остыл». «Ты хамелеон, посланник танцующего пака». «Верно». От ближайшего дерева делилась тень и превратилась в уже знакомого Шардона-убийцу. «И ты ждал меня». «Именно». «У тебя послание от атамана?» «И снова в точку». «Я слушаю». Мой господин извиняется за некоторые недоразумения, возникшие между нами. Он предлагает не устраивать разборки, забыть былые обиды и вместе выступить против общего врага. «Врага?» Люди Лютого несколько часов назад напали на наш отряд и всех перебили. «Пак не дурак и воевать на два фронта не хочет. Тем более, что вы спели с Ржавым». Хамелеон усмехнулся. «Эхо по лесу далеко гуляет, слухи разные быстро разносит». «Мы заключили равноправный союз с атаманом Ржавым», — подтвердил Шардон. «Банда танцующего пака хочет примкнуть к вам». «Твой ответ, Борода». «Я согласен. И меня зовут Шардон». «Это верный выбор, Борода. И раз мы теперь союзники, то так уж и быть. Расскажу тебе о засаде неподалеку от твоего лагеря. Ты аккурат в нее и топаешь». «Лютый?» «Нет, пятеро орков. Сидят у черной сосны, сразу за первым поворотом от восточных ворот». «Спасибо». «Ну, бывает, Аман. Смотри, не подохни». Хамелеон нырнул в кусты и пропал, а оставшийся в одиночестве рыжебородый непись зашагал дальше. Когда он перешел в локацию Кривой Лог, где находился его лагерь, то связался с вернувшимся с задания правой рукой. «Шардон правой руке, докладывай! Правая рука Шардону! О, атаман, явился, не запылился, а мы тут тебя совсем заждались. Думали, уж не померли наш бородатый благодетель?» «Шардон правой руке. Как прошла операция?» «Правая рука Шардону. Операция?» «А, понял. Как я и обещал. Все сделали в лучшем виде. Грабанули этих подземных заморушей на 10 дерева, 45 камней и 5 железа». «Шардон правой руке. Потери среди личного состава?» «Правая рука Шардону. Один новенький помер и три раненых. Всех подлатали и пивом отпоили». «Шардон правой руке. В лагере чужаки не объявлялись?» «Правая рука Шардону. Нет. Джак видел какого-то орка между деревьев, но тот сразу пропал. Следов не нашли». Шардон правой руки. Это головорезы Рукхая, пятеро сидят в засаде у черной сосны. Правая рука Шардону. Это у самых стен, что за поворотом? Вот орки позорные, но ни стыда, ни совести у них нет. Шардон правой руки. Найти их и уничтожить. Пленных не брать. Правая рука Шардону. Будет сделано, сейчас отправлю туда ребят. Шардон правой руки. Колдун и Клод вернулся? Правая рука Шардону. А то как же? Уже часа три тут торчит. «Грозится наслать на всех гниль зубную и бородавки во всю рожу, если ему немедля атамана не доставят. Шардон правой руке. Я скоро буду». Итак, на провокацию среагировал только танцующий Пак. Бессмертный, взявший к исполнению контракт, составленный бывшим трактирщиком, не только устроил диверсию, убив несколько людей Пака прямо в лагере, но и подбросил на видное место кинжал, принадлежащий кому-то из головорезов Лютова. Второй же контракт отправил другого наемника к убежищу шайки самого Лютова, но уже с топором, снятым с тела убитого ухорезом члена банды Пака. Как минимум, подобная провокация не позволила бы этим двум группировкам объединиться против Шардона и его людей, а то и вовсе заставила бы их искать союза с тем же ржавым как с единственным нейтральным атаманом, не считая Урукхая, который всегда враждовал со всеми, что, собственно, танцующий Пак и сделал, отправив Хамелеона с предложением о мире и сотрудничестве. Скорее всего, с Ржавым он тоже связался. Так что, как минимум, сегодня можно не опасаться нападений со стороны других банд. Через пару-тройку часов вернутся погибшие вчера, и как только его люди люди разберутся с засевшими в засаде орками, численный перевес окажется на стороне Шардона, и единственным нерешенным вопросом останется сварливый колдун, требующий аудиенции у атамана.